Глава вторая Что-то изменилось, когда я пересёк границу этой территории. В воздухе витало нечто неуловимое и в то же время знакомое. Но отвлекаться на это чувство я не стал. Ведь сейчас ждал первой молнии, что опробует мою защиту на прочность. Тогда и можно будет понять, не поспешил ли я с этим путешествием. И вот она уже совсем близко. Время будто замерло. Лишь толстый стоп молнии движется в моём направлении, ближе, ещё ближе, мгновение, и она достигла бы меня. Но в самый последний момент молния ушла в сторону. Да, всё именно так. Молния искривилась, ударившись рядом, но не причинив мне вреда. «Что за...» — только и смог вымолвить я, не понимающий, смотря на небо. Произошло что-то странное, не поддающееся моему пониманию. «Ну ладно». «Может, это просто случайность?» Взяв себя в руки, я иду дальше. «И вскоре ещё одна молния устремляется в мою сторону, чтобы точно так же искривиться, не попадая по мне». «Демон, вас побери! Что за фигня происходит?» — не сдержался я, выругавшись. «Не, ну это же бред. Это не может быть случайностью, но тогда что это? Моя защита создаёт какое-нибудь поле искажений для молний? Пфф, бред!» Я уже опробовал её на молниях. Ничего подобного не было. Тогда что это было за фигня? Уже даже решил просто снять защиту, рассчитывая поймать молнию своими силами, как учила Шия. Вот только это ничего не изменило. Молнии просто избегали меня, будто боялись. Я уж было подумал, это какой-то хитрый ход. Вот так сильный маг заходит внутрь, видит, что ему ничего не угрожает, снимает самую затратную и сильную защиту, а потом бах! И просто умирает. Но я даже не представляю, кем надо быть, чтобы такое сотворить. Более того, оно просто не нужно. Чем дальше я шёл, тем мощнее становились удары молний. Столкнись с такой, та же шея, даже ей не поздоровится. Но всё это не могло продолжаться вечно. В какой-то момент молнии просто закончились. Да, именно так. В считанных сантиметрах от меня за спиной будто был какой-то невидимый барьер, что отделял бушующую грозу от остального мира. Здесь же. Было достаточно тихо и спокойно. Лишь где-то там, дальше были видны молнии. Хотя тут они везде вокруг были видны. Буквально окружали тут местность, словно какой-то барьер. Стало очень и очень интересно. Что же там будет дальше? Так что я не стал задерживаться тут и двинулся вперёд. В целом тут было довольно пусто. Дорога, горы вокруг, редкие зелёные земли. Вот и всё. Ничего особенного. Ну или почти всё. Пару раз краем глаза заметил каких-то ящерок, пробежавшихся неподалёку и быстро скрывшихся. Хотя почему каких-то? Я вполне успел увидеть, кто это был. Горная ящерица. Ранг мастер. Пять. Состояние — голод. Стихия — земля. И почему-то от увиденного вздрогнул. Да, сами подобные ящерки не были такой уж редкостью. Они встречались время от времени по всему континенту, преимущественно в горах. Даже я ловил несколько таких и жарил, когда шея скидывала меня на тренировку в горах. Вот только тогда они были ранга неофита, ну, максимум адепта, но никак не мастера. И пусть я сильнее их, но это настораживает. Эти ящерки были одними из самых слабых обитателей гор Витра, но даже там иногда встречались ужасно сильные твари. Если же здесь такие бегают... Мне даже сложно представить, кого я ещё могу встретить. И будто мои мысли были услышаны, откуда-то справа я услышал яростный рёв, а вместе с ним и звуки сражения. Их я ни с чем не спутаю. Оставалось только решить, пройти дальше, проигнорировав происходящее, или же пойти и посмотреть. Ну, думаю, ответ был очевиден. Так что я покинул эту ровную дорогу и устремился в сторону источника шума, Он двигался, но вскоре я смог его настичь. Это оказался огромный волчара, выглядящий будто каменная статуя. Вся его шерсть была из камня. Вот только он был вполне себе живым и очень, очень опасным. Каменный волк. Ранг ищущий. 8. Состояние — голод. Стихия — земля. «Твою ж!» — выругался я, едва увидев эту тварь. «Надо же было натолкнуться на такого монстра». Хорошо, хоть он меня пока не учуял, ведь сейчас был занят другой добычей, и эта добыча удивила меня еще больше, чем огромный каменный волчара. Неизвестно. Ранг, ищущая, восемь, состояние, обреченность, стихия, ветер. Это была девушка. Обычная девушка невысокого роста, с серыми волосами и глазами. Также выделялись небольшие круглые меховые ушки на голове, будто у животного. мило Видел несколько раз подобное у некоторых магических родов. Но не о том сейчас думаю. Открытые раны от когтей на её ноге явно давали понять, что сбежать у неё уже не получится. Она выпустила несколько ветряных лезвий своего врага. Вот только они были настолько слабы, что не причинили ему никакого вреда. Волк лишь сильнее оскалился и медленно стал приближаться к своей жертве. И у меня вновь стоял выбор — проигнорировать всё это и двинуться дальше, или помочь девушке. С одной стороны, это не моя проблема, а битва с равным мне по рангу зверем может оказаться весьма проблемной. С другой же, это отличный шанс, чтобы получить ценный источник информации о данном месте, а это мне крайне необходимо. Когда зверь приблизился к своей жертве и уже готов был совершить последний рывок ему в спину прилетела толстенная молния, что смогла пробить каменную защиту и серьёзно ранить его. В тот же миг... Волк резко отскочил от своей жертвы, разворачиваясь в сторону нового обидчика. Разумеется, им и был я. Скрываться уже не имело смысла, так что вышел чуть вперёд, заняв более выгодную позицию. на «Ну что, потанцуем!» — фыркнул я, выпуская ещё несколько молний. Уклоняться от них зверю оказалось тяжело. И не только из-за нанесённой мной раны. Только сейчас разглядел, что он прихрамывал на одну ногу. И если присмотреться... Можно заметить, что в его броне есть скол прямо на задней ноге. Всё же жертва смогла дать отпор своему обидчику ранее. Неплохо. Мне будет проще. Теперь, когда понял, что волк лишён мобильности, я стал действовать куда увереннее. Положусь на чуть более слабые, но быстрые атаки. И тут же выпустил волка зайцев. Да, именно грозовых зайцев. Эти заклинания прыгали будто живые, и, настигая жертву, заходили с разных сторон. разоплощаясь и выпуская свои заряды. Это выглядело даже немного забавно. Волк погибнет от зайцев. Кому расскажу? Тут же мне пришлось поплатиться за свой смешок. Волк яростно рыкнул, и вместе со звуком в мою сторону устремилась волна каменных копий, что уничтожила ещё достигших его зайцев и достигла меня. Лишь поставленная заранее защита смогла сдержать эту мощь. Сфера молнии уничтожала все каменные копья, что были направлены в мою сторону. «Ох, зря я расслабился раньше времени. Нельзя недооценивать противника, особенно когда он ничуть не слабее тебя». Тогда, выпустив ещё несколько мелких заклинаний, я начал готовить нечто более серьёзное. Пришлось полностью положиться на свою защиту, надеясь, что она даст достаточно времени, что было одно из самых эффектных, но в то же время эффективных моих заклинаний. Вот только я смог разобраться с ним совсем недавно — Я не имел большого опыта, но уверен, что всё получится. Я стал отправлять ману в небо, в одну из туч, что проходила прямо над нами. И с каждым мгновением она становилась всё темнее, пока она, наконец, не была готова. И в тот же миг толстенный столб молнии ударил с небес прямо в моего врага. Камень на его теле стал раскалываться. Вот только казалось, что он ещё больше укрепил его и всё же сможет сдержать атаку. Но случилось странное. Появилась вспышка. и со стороны барьера в нашу сторону стремилась несколько молний, чтобы присоединиться к моему заклинанию и с последним его аккордом уничтожить магическую тварь. Волк упал замертво. Но на всякий случай я сделал добивающий удар своей глефой, мало ли. Повернулся к недавней жертве, чтобы увидеть, что она сможет на меня широко раскрытыми глазами. «Помощь нужна?» — кивнул на её ногу, где рана до сих пор кровоточила. «А?» — опомнилась она, посмотрев на рану. «Да, было бы неплохо». «Держи», — кинул я один из своих лечебных амулетов. Сам же в это время занялся телом волка. Банально поместил его в пространственное кольцо. Но что, такими ресурсами не разбрасываются. Тело зверя столь высокого уровня может быть очень полезным. Мясо, пусть и волчье, можно легко продать. Внутренние органы пойдут на зелье, даже осколки его брони собрал. Могут пойти на основу для амулетов, как и его кости. Я даже не говорю о магическом ядре. Вот уж настоящее сокровище. И стоит соответствующе. Хотя лучше попробовать обменять на такое же, но от зверя со стихией молнии, если смогу найти. Оно мне будет более полезным. А денег пока и так хватает. Тем более, что ядра подобного уровня просто за золото уже не так просто купить. «Ты кто такой? Ты кто такая?» произнесли мы одновременно, стоило девушке залечить раны. «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха <смех> вдруг рассмеялась она, схватившись за живот. «Вот уж не ожидала, что меня однажды спасёт какой-то странный парень, которого я даже не знаю. Может, ты...» «Да нет, я бы узнала. Пахнешь ты незнакома. Так кто ты такой?» «Ответ за ответ. Меня зовут Кассио Сблайт». «Хорошо. Лара Венчи. Ну давай, что ли, поподробней? А то так долго вытягивать информацию придётся». «Хм. Ну, я пришёл с Востока». что тут ещё рассказывать? Остальное ты сама видела, маг-молния, ищи!» «С востока? Погоди. Но там ведь только барьер. Стоп! Ты пришёл из-за барьера?» — скинулась она, но, поморщившись от боли, вернулась на своё место. «Ну да. А ты, значит, местный житель?» «Конечно. А как иначе? Это ты тут странный. Никогда не видел никого из-за барьера. Жутко интересно. А как ты преодолел барьер? Это же невозможно!» «Просто прошёл», — пожал плечами. «Как много тут жителей, и сколько из них столь же сильны, как ты?» «Просто прошёл? Понятно», — нервно хохотнула девушка, но взяла себя в руки. «А насчёт того, как много? Хм, даже не знаю. Никогда не считала. Да и силой точно не скажу. Я не так уж много видела. Папа постоянно дома держал, позволяя охотиться лишь в определённых зонах. Но он однозначно сильнее меня». «Да и много ещё есть тех, кто сильнее. Я ещё довольно молода, потому не так сильна», — скривилась она. «О, слушай, тебе лучше поговорить об этом всём с папой. Он лучше меня тут всё знает». «Было бы неплохо», — обдумав все за и против, всё же решился я. «Опасно, конечно, но мне в любом случае придётся идти дальше. Тут уж лучше поговорить с сильным магом, что обязан мне за спасение дочери, чем с кем-то ещё». «Вот и славно», — вскочила она. но вновь скривилась. Было видно, что рана её ещё беспокоит, да и прихрамывает она. М да в таком состоянии ей лучше не двигаться лишний раз, да и я никуда не спешу. «Может, лучше...» «А, -а не беспокойся», — отмахнулась девушка. «У меня быстрая регенерация. Скоро всё пройдёт. Надо только... Ага». Несколькими движениями руками, напитанными магией воздуха, Она вырезала из камня, нечто напоминающее костыль. "Сойдёт на время", кивнула она себе самой, после чего повернулась ко мне. "Пойдём, выйдем на дорогу. Там безопаснее". "Безопаснее? Разве на открытом пространстве будет безопасно с такими-то ранами?" Хотя я согласилась, что двигаться по дороге будет куда проще, посмотрев на её хромающую ногу, всё же двинулся следом. "А ты же из-за барьера и ничего не знаешь", вспомнила она. В общем, Дорога — это запретная территория для битв. Разумные не станут нападать на ней без крайней необходимости. но ну, а звери интуитивно держатся от дороги подальше. Правда, при большом голоде или ярости они могут сунуться туда. Но это случается крайне редко, так что в целом там безопаснее. Кстати, а как ты вообще оказалась в такой ситуации? Я же вижу, что ты сильна. Ведь по рангу вы с волком и были равны. Но не могла так просто проиграть ему. «Это...» — мило смутилась она, отвернув голову. «Моя ошибка. Слишком расслабилась. Решила отдохнуть на природе. Там такое хорошее озерко присмотрела, и долина вокруг него райская, а он из засады напал, гад. Ранил меня, так еще и преследовал, не давая ответить чем-то серьезным. К тому же, неужели ты думал, что он был один? Волки — стайные животные. И, разумеется, напала вся стая. Зря они решились, но, видимо, были слишком голодны». и не решитари своих сил. С мелочью я смогла разобраться по ходу дела, а вот вожак уже оказался мне не по зубам. Ну, сам понимаешь. Потратила много магии и крови. Слишком ослабла. Он этого и добивался, не давая мне остановиться и подлечиться. Тут даже дорога не помогла бы. Слишком уж он жаждал мести и крови. Спасибо тебе, что помог с ним. Боюсь, еще немного, я бы умерла. «Не за что», — кивнул в ответ. «Кстати, а что это за мелочь прячется в той тени?» Обратила внимание мне под ноги. «Ну, можно сказать, что это моя стая», — выкнул ответ, представляя, как сейчас бесится Сая от слов моей спутницы. «И точно!» — девушка высунулась из тени, чтобы одним движением урбануть тенью по каменному костылю. Лара тут же споткнулась, но всё же смогла устоять. «Ах ты, мелкая!» — рянулась она была ко мне. «Тихо!» — рявкнул я, из-за чего все замерли. Даже Сая, что была уже готова метнуть кинжалы. — Это она первая начала, — ткнула пальцем в мою тень Венчи. — А ты её первая обозвала, так что в расчёте. Успокойтесь, ещё не хватало тут драки затевать. — Так это правда, она же и правда слабая мелочь, — возмутилась девушка. — Как ты вообще... — Успокойся. — Не забывай о том, что случается, если нападёшь над члена чужой стаи, — посмотрел я прямо в глаза. — Прости, — ответила она мне. — Просто настроение не очень после случившегося, а тут ещё и она... «На, лучше настроение!» — передал ей шоколадку, и ещё одна, будто нечаянно, стала падать на землю, но была быстро подхвачена рукой из тени. «Хм, что это?» — принюхалась девушка с забавным выражением лица. «Никогда не чувствовал ничего подобного!» «Попробуй! Не бойся, не отравлено Если бы хотел тебя убить, то давно бы это сделал!» «Хм!» — всё же решилась девушка и тут же прикрыла глаза от наслаждения. «Ну а я что?» «Я ничего. У них ведь тоже должны быть какие-то ценности. Это ведь горы. Золото, серебро, драгоценные камни. Да даже просто железо подойдёт. Торговля должна продолжаться даже в подобном месте. Поток золота не должен останавливаться. А этот рынок сбыта может стать весьма интересным. Здесь живут люди, что уже невероятно. А людям всегда что-то нужно, тем более, что маги тут явно не слабаки. чтобы жить в подобной обстановке. А у таких всегда есть что выменить. Если Лара говорит, что её отец сильнее, то он минимум ранга вознесённого. И нет никаких гарантий, что тут нет кого-то ещё сильнее. Что-то мне совсем не хочется соваться в логово бессмертного. Но куда деваться? Я уже влез сюда сам. Значит, будем работать с тем, что есть. Кстати, насчёт моей новой знакомой. Не знаю, почему, но, несмотря на её силу и внешность, мне кажется, что она младше меня. Будто в это тело заперли сознание подростка. Проскакивает у неё что-то такое в поведении. «Слушай, если это не секрет, а сколько тебе вообще лет?» — рискнул уже спросить. «Лет?» — задумалась она. «Я так-то особо не считала сама. Но отец говорил, да, точно. Если прибавить к тому времени то, что я помню... «Это получается примерно 116 лет». «116?» — резко перевёл на неё взгляд. «Но это же...» И тут в моей голове всё сложилось. Её возраст, внешность и то, как тут могли вообще остаться в живых люди. Всё встало на свои места.